Через несколько дней мы получили сообщение из Лондона, что фирма «Порто Белло» отказывается от дальнейшей работы с Мосфильмом, ибо их не устраивают актеры и сценарий. Сценарий, мол, вообще написан не Войновичем, а одним только режиссером, актеры же не соответствуют ролям. Действительно, несмотря на то, что я собрал для участия в нашей картине первую сборную страны, если так можно сказать, выразиться об актерской команде. Никто их на Западе не знал. Также никто не знал и имени постановщика фильма Рязанова. А к этому моменту мы уже строили декорации, заканчивалось шитье костюмов. На приусадебном участке Кузьмы Гладышева, селекционера-лысенковца, был посеян якобы выведенный им гибрид томата с картошкой, где на ботве должны были бы возревать помидоры, а под землей картофельные клубни. Этот гибрид, как знает читатель, был назван самоучкой-мичуринцем ПУКС, что означало «путь к социализму». Мы остановили свой выбор на Мерине Абзаце, который должен был сыграть Мерина Осови Ахима. Был сделан дублер действующего самолета ПО-2, перекрашены 10 гражданских самолетов, подвоенные истребители И-16, которые встретили войну со 41-го года. Администрация договорилась с гостиницей и турбазой, где мы намеревались жить. Одним словом, к началу съёмок было практически всё готово. Но тут, как в детской игре "замри", всё замерло, застыло, остановилось. Что делать? Ведь мы же не можем снимать без разрешения англичан. А уже подходил к концу июнь месяц. Если через 2-3 недели мы не начнём съёмок, будет поздно, не успеем снять, ведь действие картины происходит летом. И мы посылаем англичанам послание, что хотим провести переговоры о создании нашего русского фильма. Те отвечают согласием, принять у себя делегацию мосфильма. И вот делегация в составе заместителя генерального директора, юриста и директора картины поехала в Лондон на переговоры, спасать картину, торговаться, добиваться приемлемых условий. Меня поразило больше всего то, что английская фирма не только оплачивала им гостиницу, но наши были вынуждены попросить у Порто Белло еще и суточные. Что же после этого могли думать о нашей делегации богатые британцы? Пока в Лондоне велись тяжёлые переговоры с партнёрами, пока съёмочная группа замерла в оцепенении, ожидая решения о своей участи. Я продолжал жить нескучной жизнью. Три оставных генерала отправили письмо в адреса ЦК КПСС Главного политического управления Советской армии и военно-морского флота. В редакции газет «Правда» и «Красная звезда». Протестуя против экранизации книги Войновича, авторы, в частности, пишут и такое. И вот теперь этот народ должен быть осмеян и с экрана. И кем? Тем режиссером, который, уже однажды выступая по телевидению, бравировал тем, что смог укрыться от призыва в армию и участие в Великой Отечественной войне. Не выполнил свой долг. и не стал защитником родины. И теперь он-то и будет экранизировать повесть, как говорится, возьмёт дело в умелые руки и так далее и тому подобное. Подписали этот документ ветераны Великой Отечественной войны. Председатель инженерной комиссии Московской секции СКВВ лаурет государственной премии СССР Почётный гражданин города Магилёва, доцент, генерал-лейтенант запаса, председатель совета ветеранов ВА имени В.В. Куйбышева, заслуженный деятель науки РСФСР, доктор военных наук, профессор, генерал-майор запаса Председатель совета военно-патриотического воспитания молодёжи в инженерных войсках, отличник просвещения РСФСР, кандидат технических наук, доцент, генерал-майор запаса, этой фамилию не называю по причине, которая станет понятной ниже. Я уже писал, что получал письма с несогласием с протестами против создания фильма. Но те письма не выходили за обычные рамки в них не было клеветы и оскорблений. Тут же я решил ответить трём генералам каждому в отдельности. Вот выдержки из моего письма. В своём письме вы и ваши соавторы оскорбили мою честь и достоинство человека и гражданина. В этом письме вы и ваши соавторы обвинили меня в уклонении от воинского долга, в нарушении конституции по сути в дезертирстве прежде чем инкриминировать мне уголовное преступление надо было по всей вероятности для начала навести кое-какие справки тогда бы вы поняли что 9 мая 1945 года мне ещё не было 17 с половиной лет а в армию как вам известно призывали с 18 оперится в своих домыслах на мой телевизионный рассказ где я поведал о том, как в 1952 году не попал на месячные лагерные сборы в армию из-за того, что был в длительной киноэкспедиции на Дальнем Востоке, по меньшей мере, несерьезно. Ведь это событие превратилось в вашем изложении в факт, будто я смог укрыться от призыва в армию и участия в Великой Отечественной войне. И больше того, выступая по телевидению, бравировал этим.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 Для использования лицензии на производство художественного фильма Жизнь и невероятные приключения солдата Ивана Чонкина, предоставляемой фирмой Portobello Production в фирме Мосфильм. 1. Portobello бесплатно предоставит Мосфильму лицензию на производство одного художественного фильма на русском языке с правом проката лишь на территории СССР. 5. Ни Мосфильм, ни любое другое лицо или фирма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 Мосфильм обязан заплатить Порто Белло штраф в 100 тысяч фунтов стерлингов за каждое несоблюдение условия любым третьим лицом, включая режиссера. Шестое. Мосфильм передает все творческие и прокатные права на фильм вне территории СССР фирме Порто Белло без пределов во времени, то есть фильм станет имуществом Порто Белло вне территории СССР. СССР. 8. В том случае, если Портубелло по собственному решению согласится выпустить фильм вне СССР и организовать прокат фильма, Мосфильм обязан предоставить все плёнки и печатные материалы по требованию и без претензий на оплату. 9. В признание работы Войновича над сценарием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 Признавая бесплатное получение лицензии на права, Мосфильм направит всевозможные усилия на то, чтобы помочь Порто-Белло с их собственной постановкой Чонкина, если появится просьба от Порто-Белло. Мосфильм также обязуется вступить в переговоры о прокате фильма Чонкин, сделанного Порто-Белло, к которым приступит с доброй волей. Тринадцатое. Результатом любого несоблюдения данных условий будет немедленная потеря прав Мосфильма на создание и прокат своего фильма на территории СССР. Первая реакция у меня и у съёмочной группы и у дирекции Мосфильма была однозначная и одинаковая. Мы все взбесились. И самими условиями и тоном, близким к военному приказу, Мы восприняли это так. Вы там в своём лепрозории можете делать что хотите. Впрочем, если мы захотим, то всё, что вы там налудите, будет принадлежать только нам, и если мы захотим что-нибудь заработать на вашем произведении, то сколько, как и каким образом мы это заработаем, наше дело. Более того, вы обязаны предоставить нам все условия, для создания английской версии Чонкина и купит её для прокат. Немножко поостыв, я попробовал ещё раз влезть в шкуру британца и посмотреть на ситуацию его глазами. Ведь Эрик Абрахам мог вообще отказаться и попросту сказать: "Нет. Мог, мог, но Абрахам не хочет ссориться с Мосфильмом. Ведь если Портобелло Действительно затеет свою версию Чонкина, то без съёмок в русской деревне не обойтись. Далее Абрахаму известно, что фильмы Рязанова пользуются в СССР успехом и приносят доход, так что он даёт возможность заработать mosфильму. Но для того, чтобы русский фильм не помешал бы английской версии, зона его демонстрации будет со всех сторон окружена стеной с колючей проволокой. Если же британский проект Чонкина не состоится, то на русской картине можно будет заработать, не вложив ни одного цент. Имя хорошее, вроде как Благодетель, и игра неплохая. И дальше последовало нечто неслыханное с моей стороны, учитывая в особенности мою вспыльчивость. Первый приступ ярости прошёл, кровь поостудилась, я поразмыслил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 И, по-моему, сложился хороший сценарий. Мне нравились актёры. Натуру для съёмок мы нашли замечательную. Однако тут Достоль встал на дыбы. Он сказал, что подписание этих унизительных условий подорвёт реномеос фильма. Я не стал с ним спорить, хотя полной уверенности в том, что умос фильма есть реноме, у меня не было. Я доподлинно знал, как за рубежом относятся к нашим фильмам. снятым в частности на родной отечественной плёнке. У них там даже термин есть soft color. Подразумевается, что цвет блёклый, жухлый, вялый, короче, цвет как и рубль, не конвертируемый. Я не мог заставить себя бороться с Достоевым. Его протест упал на взрыхлённую почву. Настроение у меня было паршивое,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 Вместе с генеральным директором Мосфильма Досталем сделали еще одну попытку спасти картину. В Лондон пошло новое предложение — откупить права на постановку Чонкина за сто тысяч долларов. Цена, прямо скажем, немалая. Англичане отказались. «Наше последнее предложение», — ответила Портобеллу, — «это пригласить другого режиссера-постановщика». и продолжить работу над действительно кооп-продукцией. Написано было прямо, другого, более покладистого, более сговорчивого. Наши актеры, желая сыграть в фильме о солдате Чонкине, отвергали заманчивые предложения, не соглашались на съемки в других кинокартинах. И в результате, конечно, потеряли эти роли.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 Мои кинематографические друзья и я сам столкнулись с трезвыми коммерсантами и расчетливыми дельцами, которые облапошивают нас, как хотят. К нам относятся как к дешевой рабочей силе, как к чему-то второсортному, а мы-то себя таковыми не считаем. Нас воспитывали в великодержавном чванстве, мол, мы самые-самые. Пришла горькая пора отрезвления и, и правильной самооценки. Мы нищие, мы отстали от Запада во всем на десятки лет, и единственное, что у нас есть, как это ни странно, самолюбие, чувство собственного достоинства и патриотизм. Пока длилась агония с закрытием картины, а этот процесс, включая переговоры в Лондоне, тянулся не меньше месяца, Войнович, зная об отказе англичан от не позвонил мне ни разу. Он позвонил мне в день, когда подписывался приказ об остановке работ по фильму. Но совсем не по этому поводу. От наших общих знакомых он получил сведения о моем недовольстве тем, что летом прошлого, 88-го года, когда вовсю велись между нами переговоры, когда союз кинематографистов поддержал идею постановки, когда я намеревался засесть за сценарий, То есть запахло реальностью. В это самое время Войнович подписал дополнение к договору, дающее возможность фирме Портобелло продлевать право опцион многократно. О том, что он сделал это, я не подозревал и не догадывался. То, что писатель подписал такое продление, было в его праве. В конце концов, хозяин барин. Книга-то его, как хочет, так и распоряжается. Меня задело только одно — как же можно было не сообщить мне об этом, не поставить в известность? Ведь, зная я, что права Портобелла-Наченкина стали многолетними, я бы, может, и не полез бы в авантюру. По стопах же фирмы легко объясним. Фирма поняла, что советская сторона заинтересована в вещи Войновича, и решила укрепить узы с автором. Итак... Войнович позвонил мне, раздосадованный. Дословно он мне говорил по телефону следующее: Я не помню, что я там подписал. Может, я и не подписывал. А если подписал, то текст-то ведь на английском, а я язык знаю слабо. Я не мусфильм, у меня тут нет адвокатов, с которыми я мог бы посоветоваться. Я тут один, может, не допонял чего. Ещё одни через 10 Когда я уже распрощался с картиной, на Мосфильм пришёл телефакс от Войновича, на сей раз из Нью-Йорка. Дорогой Ильдар, я изучил проблему и выяснил, что, как я и думал, никаких пролонгаций я не подписывал. В ноябре мой договор с Эриком после уплаты им определённой суммы будет продлён автоматически. Я перед тобой ни в чём не виноват. С самого начала я тебя поставил в известность, что мои права проданы фирмой Порто-Белло задолго до того, как вы начали перестраиваться. Сейчас, по-моему, Эрик уступил вам все, что мог. Он разрешил, не требуя ни гроша, делать советский фильм для советской аудитории. Для решения творческих задач этого вполне достаточно».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 людям, которые способствовали возвращению на родину его самого и его книги. Он не нашёл слов сочувствия и сожаления, вообще ни одного тёплого слова. В его письме не проскользнуло ни единой нотки огорчения, что фильм в России не состоится. Один лишь опломб и высокомерия. Честно говоря, мне очень жаль Итак, каков же итог? Деньги на Западе. Права у них тоже, причем не только на экранизацию, но и на многое другое. Демократия и законность пока тоже не у нас. Об одежде, условиях быта и изобилии всего говорить не будем, это бестактно. Конкретно, будущий фильм о Чонкине тоже в капиталистических руках. А что же у нас? Пожалуй, кроме нескольких грядок пукса, которые мы посадили в деревне Геронтьево, у нас ничего не осталось. Ну а пукс, как читатель уже знает, это путь к социализму. О всех этих событиях, как читатель уже понял, было рассказано в Ганьке в июле 1989 года. Что же случилось потом? То, что фильм закрыли, ясно. Войнович прислал ответное письмо в огонек, где упрекнул меня в азиатской хитрости, которая заключалась в том, что я надеялся освободиться от пут Порто-Белло. Ничего опровергнуть он не смог, да это и не важно. Кончил свой ответ Войнович очень печальной фразой о том, что у него в России не состоялся...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 Постскриптум. В 1994 году фирма Портобелло осуществила постановку по книге Войновича. Мечта фирмы сбылась. Снимали в Чехии, построили декорацию русской деревни. Ставил фильм известный чешский режиссёр Иржи Менцель. Играли русские актёры. В этот фильм влито немало нашей донёрской крови. пит фирма пригласила к сотрудничеству нескольких людей, трудившихся в нашей съёмочной группе: художника по костюмам, второго режиссёра, директора картины. Так что все материалы, которые мы собрали и создали, готовясь к съёмкам, попали в чешский съёмочный коллектив, включая альбом с фотопробами артистов, эскизы декораций и так далее. Я не жалею об этом.